Глава тридцать первая. На этот раз доброжелательности во взгляде куратора было куда меньше. Вы можете гарантировать, что не передумаете? Или что через два месяца не возникнут еще какие-нибудь особые обстоятельства? Могу, решительно ответила Дженни. Я в любом случае уезжаю, но будет лучше, если перед этим я сдам зимнюю сессию. Оборотень откинулся на спинку кресла. На его лице промелькнула скептическая улыбка, но глаза смотрели холодно и строго. «Всего месяц назад вы приходили ко мне с просьбой помочь с переводом в Вестфилд. И тогда же заверили, что подтянете вашу успеваемость, но вместо этого буквально на следующий день исчезли из академии посреди лекций». и неделю о вас не было никаких вестей. Добавим к этому пропуски занятий, незданные работы. И вот теперь вам потребовался учебный отпуск. Вы уверены, что вообще хотите учиться, мисс Рейт?» Дженни спокойно выдержала его пытливый взгляд. «Я уверена в том, что хочу закрыть эту сессию. И надеюсь, что через несколько лет «У меня появится возможность закончить учёбу, но после зимних экзаменов мне придётся надолго уехать. По семейным обстоятельствам». На этой фразе куратор скривился. «Дело ваше, мисс рейд сухо объявил он, подписывая заявление. «Я распоряжусь, чтобы секретарь подготовила документы, так что вам остаётся только вовремя сдать все задолженности». Раньше разочарование пожилого преподавателя задело бы Дженни, заставило переживать. Но сейчас она поймала себя на том, что ей всё равно. Новость о беременности заставила поменять отношение ко всему. Важным стало то, что так или иначе касалось благополучия нерождённого малыша. И чужое одобрение или неодобрение к важному уж точно не относилось. Спасибо. Вежливо поблагодарила она, забирая подписанную бумагу. Стоило покинуть кабинет, как мысли девушки вернулись к более насущным вопросам. Куда уехать после сессии? В Синие горы, туда, где её клан и мама? Это решение казалось очевидным, но были свои нюансы. Как отнесутся Маккензи к малышу? Не будут ли дразнить за то, что у него нет отца? Саму Дженни в своё время приняли не особо ласково. И если бы не Чарли, она могла бы так и не стать в клане своей. Но если не в Синие горы, то куда? Карри убеждала ехать в Марайстоун. Мол, для Макуин не так важно, кто отец, любой ребёнок счастье. Да и сама Дженни сможет подучиться у тётки Ванды контролировать свой дар. Волчица даже написала родителям. осторожно поинтересовавшись, не приютят ли они ее подругу. Те вроде бы не возражали. Одно Джейн не знала точно. Ходить с растущим животом в академию и рожать в столице она не будет. И дело не только в насмешках. Если остаться, слухи обязательно дойдут до Раума и его отца. И если демоны захотят забрать малыша, Дженни вряд ли сможет им помешать. Погрузившись в эти невеселые мысли, она свернула за угол и почти налетела на другую студентку. «Извините», — пробормотала девушка. «О, Дженнифер! Как я рада тебя видеть!» Дженни отшатнулась, с досадой узнав Таисию Дениберос. Против воли в памяти всплыло омерзительное видение. Два тела, сплетенные в объятиях. Гримаска отвращения и наслаждения на нежном личике и пепельные волосы, зажатые в мужских пальцах. «Никогда не видел сына настолько одержимым», зазвучали в ушах слова Леонардо Дефаркалонена, и Дженни затрясло от ярости. «Да что она о себе воображает, эта девочка мечта! Как она смеет разговаривать с Дженни!» улыбаться, предлагать дружбу, когда сама спала с ее мужем. Да, Дженни помнила рассказ демона и понимала, что Таисия была скорее жертвой в той ситуации. Да, она знала, каким безжалостным может быть Раум. Но она видела их. В их противостоянии. Любви, густо замешанной на неприятии и ненависти. И даже сотня клятв не смогли бы убедить Дженни, что белокурая Анхелес была только жертвой. «Я как раз недавно о тебе вспоминала», продолжала щебетать Таисия, словно не замечая отчуждения на лице волчицы. «Не хочешь пообедать вместе?» «Нет», — ледяным тоном отрезала Дженни. «И не думаю, что когда-нибудь захочу. Так что побереги свои улыбочки для кого-нибудь другого». Брови взмыли вверх, кукольное личико сложилось в недоуменную гримаску. «Что случилось?» «Ничего, я спешу», — сквозь зубы ответила Дженни и почти бегом направилась к главному корпусу. До самой двери между лопатками свербела от недоумевающего взгляда Анхелос. Тася нахмурилась, рассматривая гордо выпрямленную спину волчицы. Какая муха её укусила? Расстались они вроде бы тепло. Тася даже надеялась, что Дженнифер станет её подругой. Но когда попыталась на следующей неделе найти волчицу, чтобы пообедать вместе, оказалось, что та уехала. А потом ей самой пришлось ненадолго покинуть Нью-Эбер для прохождения практикума в лаборатории доктора Ишуро. И вот такая тёплая встреча после возвращения... Почему? Ладно, это не её Таисии дело. Если возлюбленная Раума не хочет общаться, Тася не станет навязываться. Девушка перехватила взятые в библиотеке учебники поудобнее и постаралась выкинуть непонятное поведение волчицы из головы. У неё даже получилось. Ровно до обеда, когда к её столику подсела Регина. «Привет, ты уже вернулась?» Промурлыкала она. «Как видишь...» осторожно ответила Тася. После того, как выяснилась правда о ее происхождении и особенно после свадьбы с Мелом, отношение первой сплетницы факультета к человеческой выскочке разительно переменилось. Регина старательно набивалась в наперснице и никак не желала понять, что потенциальной подружке неприятны сплетни и злословие. Неинтересно обсуждение нарядов, украшений и чужих отношений. Слышала новость, Король Академии снова свободен. Девчонки спорят, кто станет следующей счастливицей. Адель даже принимает ставки. Не хочешь поучаствовать? Погоди. Тася недоуменно нахмурилась. Ты о ком? Какой король? Раум-де-Фаркалонен, разумеется. Со смехом пояснила Регина. Он, наконец, бросил свою рыжую полукровку и теперь в активном поиске. Сплетница томно потянулась и облизнулась. «Жаль, что он не ходит на занятия уже третью неделю. Я бы его утешила». «Ничего себе!» — пробормотала Тася, даже не пытаясь скрыть своего изумления. «Мне казалось, у него с Дженни всё так хорошо». «А вот и нехорошо!» — Регина захихикала. «Зря эта выскочка носа задирала. Он её вышвырнул». Но это еще не всё. Ты представляешь, эта малохольная дурочка выкинула кучу подаренных им нарядов на помойку. Платье от Локастена, Леони, туфли от Висарди. Девчонки из модного клуба устроили настоящую драку прямо у помойных бачков. Она восторженно закатила глаза. Что это было за зрелище? Ну почему я не взяла спектрограф? Тася нахмурилась, не разделяя веселья. «Плохо. Всё очень-очень плохо. Она готова была присягнуть, что Раум до беспамятства влюблён в свою рыжую волчицу и что Дженни любит его не меньше. Что случилось между этими двумя? Какая кошка пробежала?» Она решительно отодвинула тарелку с остатками обеда. «Извини, мне надо идти». «Да». Личная жизнь Раума не её дело. Но Тася нравилась рисковатая и яркая Дженнифер. И она никогда не призналась бы в этом Мэлу, но себе лгать глупо. Нравился Раум. Гадкий и притягательный, наглый и одинокий. Скрывающий свои настоящие чувства под бронёй напускной бравады и цинизма. Он не был чужим для неё. Тася хотела бы видеть его счастливым. А это значит, что она должна выяснить, что происходит.